Глава двадцатая. Крики людей разнеслись по площади. Они как будто с цепи сорвались. Сначала просто стоял гул, а потом все разом навалились. Я ожидал чего-то подобного, но все равно был удивлен напором. Вот что значит люди сыты по горло. Добрыня стоял рядом со мной — Он замер, глаза во все стороны бегают, нос, как у собаки, чувствует, что сейчас жарко будет. Алеша тоже зубами скрипнул. Только ратибор улыбается, будто в цирке каком-то оказался. Он кивнул мне головой, можно расценивать, как «давай, Антоха, зажигай». Я оглянулся на толпу. Мои люди, которые за мной встали, схватились за топоры и дубины, а те, кто рядом с ними, кто раньше просто стоял и слушал, прячутся за ними. Ну, все, понеслась. Даже до того, как все завертелось, я кожей чувствовал, как наэлектризовался воздух. Хмарь клубилась где-то между нами и теми уродами, которые стояли рядом с Хаконом у трона. Ярость была в каждом их взгляде, когда они сжимали кулаки. Напряжение можно было ножом резать. Хаос начался моментально. Как будто кто-то по щелчку пальцев все запустил. Народ кинулся на людей Хакона, как будто их на цепи держали до этого. Крики, звон оружия, топот ног, все слилось в одну какофонию. Я вижу, как кто-то с кем-то столкнулся, кто-то кому-то по морде дает. Настал момент мордобоя. Я, честно говоря, сначала даже не понял, что происходит, но потом сообразил, что мне нельзя стоять, как истукану. «Надо возглавить и показать своим примером, что нужно делать. Я ж не просто так третий ранг боевки прокачивал. Я должен показать им, как надо драться». И тут как раз вовремя показался Душан. Прямо как будто специально. Меня высматривал. «Ну вот сейчас и посмотрим, кто тут из нас боярин». Душан повел себя глупо. Он, как напыщенный индюк, прет на меня, размахивая мечом. Я даже усмехнулся. Хм, смешной. Я в секунду переложил свой топор в руку и ленивым движением сверху вниз наискость отбил его наскок. Наверное, он подумал, что сейчас все будет как в сказке. Я буду стоять и ждать, пока он меня своим мечом порубит, дурак. Душан бросился на меня, его меч возле моих глаз — Но я уже видел этот выпад. Не глазами, скорее нутром. Навыки системы словно транслировали каждое его намерение, показывая это как в замедленной съемке. Я уклонился от его выпада смещением корпуса. Казалось, что время замедлилось. Вот лезвие его меча, проносясь мимо, оставляет в воздухе едва заметный след. А вот я будто танцую, отхожу на шаг. Я как наблюдатель в собственной битве. Душан зарычал, нанеся второй удар, но и этот выпад читался заранее. Вот он напрягает плечо и готовится перенести вес, чтобы усилить удар. Мое сознание отстраненно отмечало, что удар придется под острым углом. Легкий шаг в сторону, и меч пронесся впустую, расчертив воздух. Я будто играя парировал удары. Корпус слева, колено справа, локоть сверху. Каждый блок был точен... Каждый мой ответный выпад молниеносен. Это не была слепая атака, а скорее выверенная хирургическая операция. В ответ на его агрессию я давал уклонения и контратаки, работая с ювелирной точностью. В движениях Душана появилась растерянность. Он торопился, пытаясь поймать меня, но каждое его действие лишь открывало брешь в его защите. На его физиономии отражалось непонимание, почему его яростные атаки не достигают цели. Он начал идти на пролом. Душан выдохнул, его плечо опустилось на долю секунды. Я умом понимал, что надо сейчас чуть сместиться и решить исход поединка. Я молниеносно перехватил топор и ленивым движением снизу вверх вложился в мощный удар. Душан пытался блокировать, но я предугадал его маневр. Топор скользнул по его клинку, чиркнул, вызвав искры, и с грохотом вонзился в челюсть. Звук треснувших костей неприятно резанул. Топор застрял в середине черепа. Душан, как марионетка, у которой перерезали нити, свалился на землю. От таких ударов не выживают. Я выдернул топор. На миг я задержал на нем взгляд, удостоверившись, что он повержен. А вокруг творилось нечто. Толпа ревела разъяренным зверем. Люди бросались на дружинников Хакона. Те, конечно, огрозались, но видно было, что они в меньшинстве. И главное, что они, по сути, не понимали, за что бьются. А у меня все были как один. За меня — за сытую жизнь. А Игорь стоит, как будто вся эта суматоха его не касается. Потом замечаю, как он кивает ближайшим своим дружинникам, и они тоже вступают в драку. Вот это да! Вот это поворот! Я, конечно, жду подвоха, а тут, наоборот, помощь. Ну, посмотрим, что будет дальше. Площадь сейчас кипящий котел. Крики, стоны, звон оружия — все сливается в какофонию. Но я уже ничего не слышу, я сфокусирован только на цели. Надо прорваться к Хакону, надо обезглавить врага. Некогда раздумывать, надо двигаться. Я уклоняюсь, наношу удары, ломаю щиты, продвигаясь вперед, как ледокол. Толпа подбадривает меня, орут во все горло, как сумасшедшие. Битва кипела вовсю, стрелы свистели над головами, как злые осы. Мечи сталкивались, со звоном аж искры летели. Я, как заведенный, вертелся среди этого хаоса. Инстинкты меня тащили, подсказывали, откуда удар прилетит, куда самому двинуться. Я даже не думал, просто делал то, что чувствовал, отдался боевому предвидению. Получалось ловко. Прямо как в какой-то игре. Удары точные, реакция молниеносная. Люди Хакона сыпались. Они уже не так рьяно отбивались, как в начале. Многие падали, стонали, пытались ползти обратно. Дело идет к концу. Но расслабляться рано, надо было и дальше держать темп. А потом я заметил, как Ярополк заметался. Видать, решил сбежать, а то сейчас ему прилетит за все его делишки. Он поскакал в сторону от основной схватки и споткнулся, а помост, видать, не рассчитал, куда ноги ставить, или просто струсил. Я вижу, как огнеяр, когда Ярополк уже упал, хватает свою клюку-палку и бьет его, раздробив череп. Ужасное зрелище, как будто комара убивает, и Ярополк, как мешок с соломой, кувыркается и падает за помост. Душераздирающий вопль Веславы, который разнесся по площади, был настолько пронзительным, что казалось, будто само небо содрогнулось от ее боли. Она кричала имя отца. Этот крик, полный отчаяния, накрыл площадь, заставив всех на мгновение замереть. Люди обернулись в ее сторону. Веслава метнулась к отцу. Ее движения были резкими, порывистыми, будто она боролась с невидимыми цепями сковывающими ее. Она упала на колени рядом с телом Ярополка. Его голова была неестественно вывернута, а на лице застыла гримаса ужаса. Жуткая рана на его виске говорила о том, что он уже не жилец. Веслава схватила его за руку, но ее пальцы лишь сжали безжизненную плоть. Краем глаза я заметил, как Агниер, бросив свой посох, попытался бежать. Он двигался осторожно, крадучись, он проскользнул мимо тела Ярополка, он двигался бочком по краю площадки, стараясь остаться незамеченным, но его попытка скрыться была обречена на провал. Веслава резко подняла голову, она встала и подошла к огняру. волх замер, будто загипнотизированный. Ее взгляд был тяжелым. «Так смотрят только те, кому нечего терять». Она стояла перед ним, как каменная статуя. На щеках виднелись грязные дорожки от слез. Огнеяр попытался что-то сказать. Его губы дрожали, но Веслава не дала ему и слова вымолвить. Она схватила его за бороду, подняла ее вверх и вцепилась второй рукой в горло. Ее пальцы впились в его кожу. Он замычал, пытался вырваться, но ее хватка была железной. Я ожидал, что она ударит его, что ее ярость выльется в неконтролируемую агрессию. Но Веслава поступила иначе. Ее лицо оставалось спокойным. С таким лицом делают какую-то рутинную работу. В этот момент я понял, что она не просто злится, она мстит. Она двинулась с такой скоростью, что я едва успел заметить ее действие. Ее рука резко дернулась, и раздался глухой хруст. Огнияр даже не успел вскрикнуть. Его тело обмякло. Волх свалился на помост. Веслава стояла над ним. Через пару мгновений ее плечи затряслись. «Плачет?» «Я замер, наблюдая за этой сценой. Даже в моей жизни это было что-то новое». Веслава не просто убила, она свершила правосудие. Ее месть была холодной, но в то же время полной силы. Веслава выполнила то, что должна была сделать. Так поступила бы любая дочь, если бы имела силы. Теперь же она стояла в одиночестве, окруженная хаосом битвы. Ее лицо было пустым, будто она выплеснула всю свою ярость, всю свою боль. И теперь внутри нее осталась только пустота. Я понимал, что огнияр заслужил свою участь. Жаль только Искру, его дочь. Не думал, что Агнияр умрет, да еще так. Веславу можно понять. Но и на Огнияра у меня были планы. Нужно будет с ней поговорить потом. Я перевел взгляд обратно на битву. Люди набросились второй волной на дружинников. Если бы тут была простая толпа, ее бы разогнали в два счета, но здесь было не более сотни дружинников, против почти тысячи, из которых нанятые нами головорезы, умеющие орудовать ножом из-под тишка. Нечестно, а по мне все по чести, в той мере, в которой еще до суда меня приговорили к смерти, причем не только меня, но и всех моих сподвижников». Я снова начал двигаться вперед, прокладывая себе путь сквозь толпу. На своем пути встречал сопротивление, но уже не такое яростное. Я рубил, колол, отбивал удары, как будто и не устал совсем. Бросив взгляд на Веславу, заметил, что она так и стояла рядом с трупом огнеяра. Потом девушка увидела меня и как-то странно улыбнулась. Я кивнул ей в ответ и погнал дальше. Надо заканчивать это дело. Надо поставить точку. Я продолжал пробиваться вперед сквозь толпу орущих и дерущихся людей. Благодаря третьему рангу удары были точные, до такой степени, будто не я, а какая-то машина их наносила. Я, если честно, сам удивлялся, как ловко у меня все получается. Как будто я действительно в какой-то игре оказался, и все тут не по-настоящему. Но это реальность, и тут, на этой площади, решалась судьба целого княжества. Прорубаясь сквозь этот хаос, я наткнулся на князя Игоря. Он как-то так спокойно, без напряга, отбивался от нападавших на него, что казалось, будто он просто прогуливается. Я на секунду даже замешкался. Он же вроде должен быть моим противником, как брат Хакона. А тут на тебе, как будто он и не на стороне Хакона вовсе. Мы встретились взглядами. И вот тут... Произошло то, чего я никак не ожидал. Он кивнул и улыбнулся. Причем как-то понимающе улыбнулся. Неужели я нашел того, что на приемлемом уровне владеет вежей? А взгляд у него такой, будто он меня насквозь видит. Игорь на меня внимательно посмотрел, и у него на лице мелькнула какая-то ухмылка. Но этот парень тоже не промах. Но пойти против брата? Зачем? Я, не отрывая от него глаз, продолжал рубить тех, кто пытался до меня дотянуться. Игорь, в свою очередь, тоже продолжал сражаться, но при этом он постоянно поглядывал на меня. Мы ожидали друг от друга враждебных действий, но этого не наступало. Мы словно с ним заключили какой-то негласный договор. — Ох уж эти носители вежи! Если нас много, то как я тогда буду главным? Я, конечно, не хотел всех контрапупить, как говорил один государственник в моем будущем. Но становиться пешкой в чужой игре я тоже не горел желанием. Игорь, как будто услышав мои мысли, кивнул, как будто он знал, о чем я думаю. И как будто у него в голове были такие же мысли. «Союз? Временный союз. Ну, ладно, союз так союз». Я ему тоже кивнул в ответ. «Мы сейчас в одной лодке». Нам надо работать вместе, чтобы скинуть Хакона. Но я при этом понимал, что потом наши пути обязательно разойдутся. Тогда нам придется бороться друг с другом. Но сейчас это было неважно. Сейчас надо было скинуть этого самодура. Мы продолжили сражение, но уже бок о бок. Игорь ловко прикрывал меня с фланга, а я его с другой стороны. Словно не противники, а союзники. И это, надо признать, было удобно. И вот, сражаясь плечом к плечу, я начал понемногу анализировать происходящее. Сейчас решается не просто судьба Хакона, но и моя тоже. Если не смогу взять ситуацию под контроль, то меня самого сметут с лица земли. Я должен был стать главным в регионе. Я должен был стать тем, кто будет определять будущее. Вот такой вот у нас с Хаконовым братцем союз получился. Без слов, без клятв, без обещаний. Просто молчаливое соглашение, что мы вместе скинем Хакона, а дальше посмотрим, кто кого. И это меня устраивало. Битва стихала, оставив после себя лишь ощущение усталости. Охрана Хакона была разбита. А площадь теперь представляла собой поле раздора, усыпанное телами и обломками оружия. Сам Хакон успел все-таки смыться. Я стоял посреди этого хаоса и, если честно, чувствовал себя выжатым, как лимон. Игорь приблизился, и мы оба молча смотрели на эту картину разрушения. Он был спокоен, но кожей чувствовал его взгляд. Он меня будто сканирует и оценивает. Но, волчара, интересно, что у тебя в голове? Неплохая работа. — сказал нейтральным тоном князь Игорь, нарушив тишину. Быстро разобрался с этим балаганом. Я усмехнулся. Это было необходимо, иначе этот балаган мог бы нас обоих накрыть. — Ну да, особенно тебя, дружок. Я-то сам могу разобраться, а ты бы, наверное, и дальше за спиной брата прятался. Игорь кивнул, словно соглашаясь с моим подтекстом. Иногда приходится прибегать к крайним мерам, чтобы расчистить путь. Он говорил так, будто мы оба понимали, что под путем подразумевалось нечто большее, чем просто площадь. «Или проложить новый», — добавил я, не отрывая от него взгляда, — «где правила определяешь уже ты сам». «И ты в этих правилах точно не прописан». Игорь повернулся ко мне, чуть нахмурившись. — Пути могут быть разными, — произнес он с легкой насмешкой, — и не всегда они ведут к одной цели. — О, да, братец, цели у нас, конечно, разные. Тебе титул великого князя подавай, а я хочу вообще всю Русь под себя подмять. А что, царем буду, империю создам. Я ответил ему тем же взглядом. Иногда цели пересекаются, но потом неизбежно расходятся. Игорь усмехнулся. — Так устроен мир. Но пока у нас общие задачи. Мы можем быть полезны друг другу. — Ага, полезны друг другу, как паук и муха. — Полезны, — повторил я, — пока наши реки не утекут в разные моря. Игорь поднял бровь. — Философ, — сказал он, — любишь строить красивые аналогии. — Сам такой. «Любишь умничать, да?» «Жизнь — это череда аналогий», — ответил я. «Нужно лишь научиться их читать». Игорь ответил с легким прищуром. «Посмотрим, как ты будешь читать мои, когда придет время». «О, я буду читать тебя, как открытую книгу. Только вот не факт, что тебе это понравится». Мы замолчали, каждый обдумывая свои ходы. Напряжение было ощутимым. — Ты хорошо сражался, — заметил князь, отвлекаясь от внутреннего диалога. — Сила и ловкость — ценные качества. Не каждому дано. — Скорее умение приспосабливаться, а не просто сила или ловкость. — Приспосабливаться тоже талант. В этом мире выживают не самые сильные, а самые приспособленные. И ты, кажется, неплохо это усвоил. — Ладно, достал своим словоблудием. Лови плюху. — В этом мире выживают те, кто умеет не только приспосабливаться, но и создавать свои правила, — заявил я строго. — А я не люблю играть по чужим правилам. — Игорь кивнул. — Тогда, наверное, нам стоит начать готовиться к нашей следующей встрече, где никто не будет давать друг другу поблажек. — Встреча обязательно будет, — ответил я. И я с нетерпением ее жду. На этом наш диалог закончился. Слова были лишь игрой, за которой скрывалось многое. Мы были как два хищника, временно объединившиеся для общей цели. Но каждый из нас мечтал о своем месте на вершине. Я посмотрел на своих людей, они ликовали. Война не закончилась, а лишь перешла в новую фазу. Я посмотрел на Игоря. Наша следующая встреча будет неизбежной. Это будет уже наша личная война, война за власть, за будущее Руси. Я сжал кулаки. Теперь все будет по-моему. И на моем лице появилась улыбка, которая обещала много интересного. Игорю это явно не понравилось. «Ну ничего, дружок, посмотрим, кто кого».